«Что это с мальцом?» – пришептала Шот, нарушив приказ командира. «Больной совсем? Типа носитель-паралитик?» «Точно! Паноптикум какой-то!» – сорвалось с губ Гурбана. Палец Мариши побелел на спуске. Профессор больше не пытался подняться. Наблюдал за происходящим из положения лёжа. Самара, стоя на одном колене, задумчиво поигрывал топором, взятым с кухни. «Рядовой Петров происходящее не комментировал. Уже спасибо». И тут с места сдвинулась женщина. Все так же, глядя на стену, припадая на одну ногу, она вдвое сократила расстояние до варягов. Каждый ее шаг, сопровождаемый колыханием обвисшей груди, отзывался дрожье в теле Дана. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не открыть огонь. Инстинкт самосохранения у всех тут буквально кричал «Стреляйте! Валите тварей! Убейте их!» Но такое понятие, как голос разума, еще никто не отменял. И хоть голос этот едва пробивался сквозь стенание инстинкта, всё же заставлял к себе прислушаться. Говорил он следующее: "Неправильные зомби обитают в подвале особняка Стерха. Они специально подставляются под пули, только и ждут, чтобы по ним громко жахнули из всех стволов сразу". Громко. Женщина застыла посреди коридора, словно муха, угодившая в кедровую смолу. Поразита на её черепе заметно не было. Пока что не было. Дан вздрогнул от неожиданности, когда блондинку кинула вперёд, на этот раз на пару шагов всего. При этом она повернула голову так, что варяги хорошенько рассмотрели слизни у неё на виске. Да с такого расстояния не то что слизни разглядеть, поры на носу сосчитать можно. Почему Гурбан медлит с приказом? Сдвинулся с места мальчик, и не просто сдвинулся, а побежал. Стволы автоматов тут же направились на него, и если б не категоричное «не сметь» командира, мальца бы вмиг изрешетили пулями. Громко. Мальчик бежал к Мариши. Слизень на его виске влажно поблескивал в свете ламп. Когда между ним и Петрушевич осталось всего пара метров, Дан забил на приказ командира и почти уже выбрал свободный ход спуска. Гурбан авторитет, конечно, но Маришу в обиду Данила не даст. И все же что-то заставило его убрать палец с крючка. Выставив перед собой автомат, Мариша ойкнула. Пацан, уткнувшись грудью в кончик ствола, замер. Глаза его жадно смотрели на брюнетку, буквально молили пристрелить его. «Не смей!» – тихо, но внятно просипел Гурбан. «Мариша, не надо!» Губы у нее побелели, тряслись ни от страха, ни от напряжения. от той страшной силы, которая удерживала её от убийства. Тихо, громко. Официантка Светлана что-то говорила об этом. И тихо надо, чтобы не будить. И стражи там хоть не злые, а страшные. Она ещё напоследок приложила палец к губам. Дан подумал тогда: "А что-то просить не кричать на неё, не злиться". А она советовала вообще соблюдать тишину. И Гурбан, если не мозгами, то интуитивно сообразил – шуметь нельзя. Стрелять нельзя, кричать. Если б черепушкой допер, объяснил бы подчиненным расклад. Так что чутье у командира звериное, прям аж завидно. Подтверждая догадку Дана, Гурбан скомандовал. «Маркус, убери пацана, только тихо». Бывший хозяин острого на колесах понял командира с полуслова – Они вообще удивительно быстро друг друга понимали. Казалось, им даже особый язык жестов не нужен и слова без надобности. Отобрав топор у полковника Самары, Маркус шагнул к пацану. Пацан ощерился, сбил в сторону ствола бакана и навалился на Маришу. Зубы его клацнули в миллиметре от кончика её носа. Она вскрикнула. Павел и Сташ и всунулся было помочь, но отлетел в сторону от грубого, но эффективного пинка Маркуса. схватив пацана за волосы на затылке и дёрнув на себя, человек в капюшоне не позволил замбаку изуродовать лицо Мариши зубами. Лезвие топора врезалось в висок пацана, раскроив не только череп, но и перерубив паразита. И бабу убери, услышал Дан приказ Гурбана. Маркус молча кивнул. С топора в его руке капала кровь. Он спокойно Будто гуляя по Ильинке, отправился к блондинке, застывшей манекеном в витрине заброшенного бутика. В каждом шаге его чувствовалась уверенность и какое-то чрезмерное спокойствие. Маркус остановился, занёс топор над женщиной и секунда, 2, 3. Три... Ничего не происходило. Блондинка стояла, глядя мимо Маркуса, а тот застыл, не решаясь опустить топор. Ему нужен повод, понял Дэн. Закленила, не может так просто снести Замбачки голову. Со всеми бывает. Тебе вдруг кажется, что не тварь перед тобой, а нормальный, живой человек. Это быстро проходит, но как же не вовремя накрыло Маркуса. Убей её, прошептал Гурбан. Убей! Мариша вытерла с алба кровь пацана. Я помогу. Данила двинулся к Маркусу, на ходу вытащив свой любимый катран. Человек в капюшоне обернулся к нему, досадливо махнул рукой, мол, не надо, сам справлюсь. И тут же зубы блондинки сомкнулись у него на деформированном запястье. Брызнула кровь из разорванных вен. Пальцы Маркуса разжались, топор упал. Он дёрнулся, пытаясь освободиться, и лишь сделал себе хуже. Резцы твари выдрали из его предплечья большой кусок плоти. Капюшон слетел с головы. Ногти блондинки, оставляя на лбу жертвы багровые полосы, Походя зацепили глаз, выдрав его из-под век. Пошмотовали щеку в клочья и впились в кадык. Маркус захрипел, ударил даму кулаком в челюсть. «Еще!» И упал, схватившись за горло, из которого плеснуло алым. В следующий миг Данила оказался рядом. Лезвие Катрана вошло блондинке под ребра. Дан целил в сердце, но не попал. Тварь шмякнула тыльной стороной ладони ему по лицу. И вроде обычная пощетина, а Дана отбросила к стене. Он ударился затылком, едва не потерял сознание, в глазах потемнело. Услышав топот, это Ашот кинулся на помощь. Дан на четвереньках подполз к топору, который выровнял Маркус. Но взять оружие не успел. Тварь с торчащим из-под ребер ножом навалилась ему на спину. Локти и колени подогнулись. Блондинка оказалась неожиданно тяжелой, будто в нее запихали свинца по самую глотку. Пахнула смрадным дыханием. Женщина давно не чистила зубы. Очень давно. Да. И не мылась столько же. По затылку, да на сдирая кожу, скользнули её когти. Вторая её рука впилась в подбородок, который он, защищаясь, приложил к горлу. Мышцы ног едва не порвались, когда схватив тварь за загривок, Дан приподнялся и бросил её через себя. Блондинка грохнулась на кафель и ровно секунду лежала без движения, словно собираясь с мыслями. Потом зашевелилась, но уже не встала. Подбежавший отряд размозжил ей череп. прикладом автомата. Контрольный одними губами шипнул он и каблуком перетёр слизня в мерзкую кашицу. Приблизившись к побоищу Гурбан махнул рукой, варяги двинулись за ним, остановились сзади. Данила поднялся, ощупал затылок. Шишка уже начала набухать, скоро станет вдвое, а то и втрое больше. Он наклонился над блондинкой, бесстыдно раскинувшей ноги, извлёк нож, вытер лезвие о мини-юбку. Маркус цеплялся за жизнь, передавливая себе горло, но его уже ничто не могло спасти, и никто не мог.